Глава двадцать пятая. Небоскол и богиня. Алена. Кинжал холодил кожу, смертельная сталь. Одно движение и брызнет кровь. Перед глазами совсем не вовремя предстало сцена из фильма реальные упыри, комичный сюжет про вампиров, высмеивающий и показывающий под призмой правды их жизнь, если бы, конечно, вампиры существовали. Сцена, когда один из древних существ перекусил сонную артерию жертвы, а кровь брызнула во все стороны, отчётливо во всех подробностях всплыла в голове. И почему в момент опасности в мою голову лезет подобный бред? Хвост золотого дракона разрубил воздух. Он словно пушечный снаряд атаковал врагов. Вспышки разноцветной туманной магии смешивались в невообразимый коктейль энергии. Невозможно было понять, у кого из врагов какая сила. Я лишь чётко различала огромные шаровые молнии, врезающиеся в шкуру ящера. "Пока ты мне нужна, дорогуша". Скребущий голос вызвал мурашки по коже. "Эй-ойнь!" гаркнул незнакомец, "не убирай кинжала". И от группы нападавших отделилась женская тень. Дракон выдохнул пламя, что прочертила огненную борозду по склону, но не уничтожила врагов. Они были быстры, пусть и не настолько, как их главарь. В любую другую ночь злат он бы с ними справился. Внутренний холод я осознала я. Люцифер до сих пор оставался в моей ладони, но я не умела им управляться. Оружие в неумелых руках опасно для того, кто его держит. Разве что выждать подходящий момент. Девушка приблизилась. Её лицо, пусть прикрытое тенью, оставалось знакомым. Она так и не изменила облик, но больше нас ни за что не спутать. Половину лица той, кого я знала под именем Дарины, изуродовал рваный шрам. Он почти до полз до левого глаза. Ещё немного, и она бы лишилась его в ту ночь. Это сделала ты, прошептал внутри меня незнакомый голос. Взгляд драконицы обжёг ненавистью, а я заметила ещё следы ожогов на шее и руках. Остальные повреждения прикрывала одежда. Пригляди за ней, приказал мужчина, стоящий в тени. В этот раз не оплашай. Больше я не дам застать себя в расплох, процедила она. И вся её ладонь превратилась в острый кусок льда. Скорее я оказалась в её руках, лёд вжался в кожу, и я почувствовала тянущую и противную боль. Она порезала меня. А это я заберу. Пригодится. С той же кривой улыбкой незнакомцы вырвали из моей руки меч. Ваш король носил за собой свою смерть. Будет ветеранично, если он умрёт от собственного клинка. Увидев, как исказилось моё лицо, он усмехнулся. Не волнуйся, всё произойдёт быстро. Бросил он, отдаляясь и сжимая рукоять Люцера. Сталь меча светилась, а наговоренные на в Эфесе горели как никогда ярко, чётко выделяя каждую букву. Верность. пылало на гарде оружия. Реликвия создавалась для золотого короля, и думаешь, меч его ранит, разве только если он сам позволит этому случиться. Вновь вмешался незнакомый голос в мои мысли. Дракон с рёвом выдохнул новую порцию пламени, и я заметила алый блеск крови на его крыле. Хватит. выкрикнул незнакомец из тени, поднимая руки. Одна ладонь его была пуста, а другой он всё так же сжимал люциар, легко, без напряжения поднимая холодную сталь высоко в воздух, словно игрушку. "У нас племянница, ты ведь не хочешь, чтобы ей причинили вред?" Остановились все, и враги, и златан. Дракон завёл голову, и жидкое золото его глаз посмотрело прямо на меня. Эй, как о тебе беспокоиться? прошептала девушка за спиной. Странно, что ты не изменила внешность, между тем произнесла я. Нравится быть мной? Позади дёрнулись. Я почувствовала, как на преглость чужая рука. Ты сдашься, и мы не причиним ей вреда. Всё же она одна из нас. Продолжал переговоры враг. Ложь. И первое, и второе. Даже Эрна не была частью этого сборища, а значит и я тем более. Исполосую твоё лицо ножичком, так что я покажусь тебе красавицей. Пригрозила Дарина. Мысленно я продолжала называть её так. Значит, ты не можешь обращаться. Почему-то повреждения, оставленные моей магией, не позволили тебе это сделать. Заткнись. Она попыталась меня встряхнуть, но стоило ей отдалить руку с ледяным лезвием, как я вцепилась в её запястье, надавила что есть мочи, царапая ногтями кожу до алой влаги, что запульсировало на моих пальцах. Она ударила кулаком мне в бок, а боль волной разошлась по телу, но это было мелочью. Сдохни. отдала я мысленно жестокий приказ, глядя на полупрозрачную красную нить, тянущуюся от её царапин к моему сердцу. В момент, когда я поранила её до крови, всё стало решено. Нить потемнела и рассыпалась, а кожа Дарины стала стремительно сереть. В следующую секунду девушка рухнула на землю, лицо её исказилось и из глотки вырвался крик. Я же спокойно смотрела на результат своей магии. Убить кого-то оказалось слишком легко. Ну «Да что же с тобой делать? Выругался тот полукровка, что состоял из тьмы, и посмотрел на меч в своих руках. Ха. А я знаю что. Он перехватил люциар как копьё и занёс руку для броска. Время замедлилось. Один вдох тянулся целую вечность. Блестящая сталь, золотой дракон, в чьих глазах мелькнула тревога. Алый туман всколыхнувшийся омея его тела и хлынувший наружу, стремясь меня защитить, взмах мощных крыльев в бросок и совсем не вовремя проносящееся перед внутренним зрением в обратном порядке воспоминание. Светящееся загадочное озеро, звон колокола, ночёвка из тебя выйдет прекрасная королева звучат нежные слова в голове наша близость в спальне когда не знаешь куда спрятаться от откровенности и чувств и в то же время думаешь а надо ли прятаться тренировки забота притяжение доверие мои сомнения его подозрения и угрозы страх за собственную жизнь и попытки спастись а в завершении крепкие руки сдавливающие шею Тогда я ещё не догадывалась, что они принадлежат мужчине, который попытается спасти меня ценой собственной жизни. Столица королевства. Когда гул заглушил все остальные звуки, изо льда открыла глаза. пани с огнём стояли рядом друг с другом на верхушке одной из сторожевых башен замка. Тьма застелила небо, а внутри сверкали алые вспышки. Теньницы приблизились настолько, что в исходящем от них шуме теперь можно было различить вой и виск. Словно эту землю обуял хаос, и подземное царство со всеми мертвецами выбралось на поверхность. Монстры врагов никогда не могли летать, но в эту злополучную ночь Все, что драконы знали, подвергалось сомнению. И Зольда крепче сжала ладонь возлюбленного, чтобы затем отпустить, возможно, навсегда. Они оба всегда начинали сражение в человеческом обличии, ведь в эпостасе магические дары использовать нельзя. В воздухе на небольшом расстоянии от города парили драконы, и их были сотни. Они поделились по эпостасам. Зелёные держались вместе и словно стая огромных птиц размером чуть больше человека летали единым облаком. Бирюзовые, оранжевые и синие кружили у самых окраин столицы, а фиолетовые и чёрные, чьи укусы были ядовиты, улетели защищать первые рубежи за пределами световых колонн. Гул достиг пика и неожиданно затих, словно время на миг остановилось, но воздух пропитала вонь Удушливый самород теницев защекотал ноздри и зольды, и постать зарычала внутри, просясь наружу, желая защитить от надвигающейся опасности. В небе зажегся новый рассвет, пламя драконов расчертило его словно поделив пополам. Мгновение, и тьма хлынула ему навстречу. Два войска бросились друг на друга. И в эту секунду, казалось, застонала сама земля. Алёна. Златан Заливир, благородный король, захвативший моё сердце ещё в прежней жизни. Живое золото, грозность во плоти для всех, смешинки в глазах для близких. И нежные руки, сжимающие талию, словно хрусталь, только для меня. Теперь он лежал на моих коленях, в животе его торчал меч, сталь которого потеряла магическое сияние и налилась кровью, окрасившись в багряный. Слёзы стекали по моим пылающим щекам, горе черрвала меня на куски изнутри. Были бы силы, я бы зарыдала в голос. Меня словно сломали. перемололи и стёрли в пыль, оставив одну лишь оболочку. Ладони дрожали, как и губы. Вздох судорожно вырывался из рта. Нет. Нет. Ты должен жить. Боже, пожалуйста, только не это, Злата. Зачем ты это сделал, зачем? Руки кружили над раной. Я хотела помочь, но не понимала, как это сделать. В тот миг, когда клинок помчался в мою сторону, король обратился в человека. Скальзун у золотой молнии ей к огне. Заливир вложил всю энергию от смены и пастаси в этот прыжок. Какая жертва. Надо же. Раздалось глумливое замечание. Что? Севшим голосом переспросила я, посмотрев на врага. Тёмный туман, который стелясь по земле, подбирался к нам. Остальные дети смешанной крови притихли. Золотой дракон ещё не умер, но его скорая гибель даже на них наводила непонятную тоску. Всё же они наполовину драконы. Жертва. Он так глупо пожертвовал собой. Э-э, это король, бросил мужчина. Жертва. Словно обезумевшая пробормотала я: "Жертва верной души станет ключом". В этот миг я поглядела на Люциар. Его эфес подрагивал, вибрировал, а кровь, пропитавшая сталь, подобралась к высеченным на эфесе наговорам. Они вновь вспыхнули, но теперь уже рубиновым оттенком, почти таким же, как моя магия. "Что ты там несёшь?" раздражённо рыкнул Врак. Похоже, он успел насладиться своим триумфом и теперь намеревался совсем покончить. К замку колдовскому не спеши на пролом, жертва верной души к нему станет ключом, повторила я окрепшим голосом предсказание. И клинок вырвался из раны, со свистом рассёк воздух, иван взлился в горло врага, всё ещё кривившего губы в издевательской усмешке. Кровь хлестнула из ран и заливая одежду. Мужские руки обхватили шею, условно в попытке остановить кровь, а ноги уже сдались, подогнулись. Он рухнул на колени, заваливаясь вперед. Звон в ушах вновь усилился, будто подгоняя: «Очнись, действуй!» Новая мелодия колоколов зазвучала протяжнее. Магическая стена, словно ряда прокинутых домино, стремительно меняла оттенок с золотого на мерцающий багряный. Хриплое, почти затихшее дыхание золото на зазвучало вновь. Враги застыли, пораженные случившимся, а меч, на миг зависнув в воздухе, опал на земь и сталь прямо на глазах покрылась ржавчиной. Я сидела на траве перед стеной. Бледный, едва дышавший король был рядом, а рана его стремительно затягивалась, но он потерял столько крови, что вряд ли придёт в себя. Неподалёку лежало мёртвое тело незнакомца, совсем ещё молодого. Я разглядела его лицо, когда тьма развеялась. Оставшиеся полукровки с зарождающимся гневом смотрели на труп предводителя, а я поняла, что другого шанса не предвидится. Надо спасать нас обоих, пока это возможно. Жертва верной души к нему станет ключом. Я кинула быстрый взгляд на магическую защиту, а в голове словно прокричали: "Беги! Используй возможность!" Молниеносно, ведь для промедления больше не оставалось времени, вскочила, хватая Злата за подмышки и волоча по земле за собой. Враги опомнились, рванули следом. Убейте и я. Раздался чей-то возглас, и в догонку понеслась магия. Я пятилась спиной к возможному спасению, лицом к врагам. Шаровая молния неумолимо настигала нас, когда спину вдруг обожгло. Магия стены. Сначала опалив, она тут же обдала приятным теплом. Оставалось ещё несколько шагов, ещё немножко. Я споткнулась, больно упав на спину. Златан придавил меня сверху, а энергетический снаряд впечатался в стену, затрещал и вдруг полностью исчез в ней. Колдовская защита словно забрала чужую магию себе. Мы за стеной. Она пропустила нас. С облегчением поняла я, глядя в лица врагов, что со злостью вновь атаковали. Они не видели приграду, но ощущали её. Незнакомка с нарисованной на лице театральной маской ударила кинжалом в стену, и в следующую секунду оружие почернело и осыпалось, а саму девушку отбросило на несколько метров. Звон вновь настиг меня. Он то уходил куда-то за периферию сознания, словно прячась, то опять являл себя. В этот раз звук был гулким, объёмным, а его источник находился за верхушками деревьев. Не поскол. Он зовёт меня. Его колокола направляли нас всё это время. Возможно, мы бы даже не добрались сюда, если бы не угодили в ту пещеру. Выходит, всё, что происходило, случалось не зря. Я вскинула взгляд к небесам. Луны двумя тёмно-красными яблоками сияли на небе. Ещё ничего не закончено. Пока мы здесь, в столице, разгорается бойня, чётко осознала я. На мгновение сжала ладони в кулаки, аккуратно переложила короля на землю и поцеловала в холодную щёку, чувствуя тихие дорожки слёз, что скатились с моих глаз. Распрямилась И подошла вплотную к защитной стене, пытаясь не обращать внимания на копошащихся по ту сторону врагов. Предсказание сменилось. Поняла я, вглядываясь в незнакомые наговоры, теперь они не мельтешили, а двумя строчками выстроились на уровне моих глаз, будто смирившись с тем, что я всё равно их прочту. Осталась лишь одна встреча и выбор. И засияют башни небоскола. Прочла, и вновь вернулся звон, и в этот раз он не затихал. Оглянувшись, я всмотрелась в кроны деревьев, за которыми скрывался замок. Надо идти. Всё происходило как в тумане. Я в нос приподняла златно, оттаскивая его к лесу, чтобы листва укрыла мужское тело. Из его груди вырвался хриплый вдох, что заставил меня вздрогнуть. Каждым неосторожным движением я могла сделать хуже, но и оставлять его на границе счета, за которым таились дети смешанной крови, я тоже не могла. Аккуратно опустила заливира на землю, бросила последний взгляд на закрытые глаза и полуоткрытые побелевшие губы и решительно пошла вперёд, дальше в лес. От каждого шага под ступнями хрустела листва и мелкие веточки, а перезвон колоколов становился все быстрее, словно приветствуя меня. Склон медленно поднимался выше, я взбиралась по нему, и от этого мышца на ногах тянула, от дыхания избивалась, но все равно в какой-то момент, не выдержав, я побежала, продираясь сквозь буйную растительность, а спустя пару минут, выскочив на ровное пространство, наконец увидела его. ибоскол. Замок в горах, место силы с царственными башнями и их золотыми куполами, что теперь безмолвно темнели на фоне неба, лишь слегка отражая красный свет лун. Стены замка, будто высеченные из скалы, выступали вперёд, а круглые детали соседствовали с острыми козырьками и чёрными провалами окон. Наполненный хаосом разнообразных деталей, замок тем не менее вызывал благоговение и выглядел цельным. Башни же вздымались вверх, будучи чуть ли не в два раза выше основного строения. Шумно вдохнув, я отмерла и направилась дальше. Звон не прекращался, и вскоре я оказалась у каменного моста, что раскинулся над глубокой трещиной в земле. Она выглядела так неестественно, словно её прорубили огромным мечом. Стоило лишь ступить на мост, как сразу же под ногами раздался хруст. Кости. Как они сохранились за столько сотен лет? Это же невозможно, удивилась я и тут же поправила себя. Нет, в этом месте возможно всё что угодно. Я шла к замку, то и дело переступая через чьи-то останки. Отдельные фрагменты скелета покоились в кучках серой пыли, и чем ближе я подходила к распахнутым воротам, тем чаще попадались такие кучки. Поднявшись по ступенькам, я в благоговейной тишине вошла в огромный зал с высокими потолками и роскошной люстрой, некогда инкрустированной световыми камнями. Теперь эти камни усеивали пол мелкими мутными кристаллами. Былое величие читалось во всём: в остатках рассохшейся мебели, в стенах, выстроенных из бежевого камня с золотистыми прожилками, и в то же время в грязи и пыли на полу угадывалась заброшенность этого места. Реликвии драконьей расы несколько веков прозибало во тьме, без жизни и чужих горячо бьющихся сердец. Не задерживаясь, я направилась дальше, прямо в центральный коридор, что низкими длинными ступеньками спускался вниз. Здесь тоже царило безмолвие и пропитавшая сам воздух смерть. Небоскол стал гробницей для всех драконов, чьи останки попадались мне на пути и слишком долго исполнял роль усыпальницы. Передо мной предстал круглый зал с прозрачными, словно стеклянными колоннами у стен и выложенным на полу рисунком из тёмно-синей и золотой плитки. Солнце на фоне темнеющего неба и прямые лучи, расходящиеся прямо к хрустальным опорам, а в центре светило вырастал постамент из белоснежного мрамора с завитками знаков, которые были древнее всех встречаемых мною н어가воров. Не шло и речи о том, чтобы попытаться их прочитать. Всё это я лишь окинула беглым взглядом. Моим вниманием завладел раскрытый фолиант на пьедестале. Объёмный, с потемневшими листами и переплётом из тёмной кожи, такой древний и излучавший ауру силы, он всё же отдалённо напоминал ту маленькую необычную книжку, купленную мною на земле Злевир. реликвия летопись я сглотнула и устремилась к ней звуки моих шагов эхом разнеслись по залу и лишь теперь я заметила что звон колоколов сопровождавший меня на всём пути исчез потому что я достигла того места куда он меня так отчаянно звал и стоило оказаться ближе как я заметила кинжал что лежал сбоку от книги тот самый, которым Эрна пыталась убить Златона. Но каким образом он здесь оказался? Переведя взгляд на древний фолиант, не рискну я прикосаться к нему, сдуло пыль, но страницы оказались пусты. И тут я обратила внимание на белый камень постамента. На нем под летописью была нанесена золотая вязь узоров, напоминавшая магический круг. Не медли. Раздался шёпот в голове, словно дуновение ветра. "Да, я всё поняла", я даже ответила ему. Одной рукой сжала рукоять простого кинжала и без сомнения проткнула лезвием палец другой. Пришлось сделать глубокий порез, чтобы выступило достаточно крови. Симвылы, что я так отчаянно запоминала, вглядываясь в пергамент во время путешествия, с готовностью всплыли в моём сознании. Запачкав белый камень кровью, я стала выводить знаки, похожие на те, что были начертаны на основании постамента. Один, второй, третий. А когда появился последний, не такой яркий, написанный остатками крови, солнце под моими ногами вспыхнуло, заливая всё пространство золотым светом, будто погружая окружавшую обстановку в небытие. Осталось только сияние. Я и светлый силой от, словно соткана из облака. Призрачная женская рука поднялась и коснулась моего лба, а в голове яснее и громче зазвучал чужой голос. Я привела тебя в этот мир, дитя, и ты доказала, что достойна. Хора. Сердце на батом звучало в груди. Последний важный выбор и последний дар. Продолжала богиня, а я ощущала, как сильнее туманится разум, будто всё происходящее сон. Я могу вернуть тебя домой и подарить вторую жизнь. Домой? В мой мир? Повторила я, и в душе всколыхнулась надежда. Да, отозвалась богиня, всё ещё оставаясь расплывчатой. но я чувствовала на себе ее внимательный взор. Дыхание стало прерывистым, грудную клетку перехватило. Я скучаю, я безумно скучаю по своему миру, по своему прежнему существованию и спокойной жизни, но в то же время, а Златан и остальные? История пойдет своим чередом, и многие умрут. молчание стало ответом какая высокая цена для собственного благополучия я хотела вернуться в свой мир как и остаться с золотым королём случившееся со мной в заливире стало бы сном и возможно даже забылось бы со временем вы снова меня проверяете произнесла: "Я не верю, что богиня судьбы исполнит чьё-то эгоистичное желание и обречёт тем самым своих детей на страдания. Разве всё, через что я прошла, не задумывалось ради их спасения? Я готова была умереть ради Злата, лишь бы он остался жив. Неужели она думала, что я пожертвую им так легко?" В памяти вспыхнуло бескровленное лицо, пробуждая новый приступ тревоги. Не беспокойся. Реликвия не убьёт своего владельца, он будет жить. И твой выбор необходим был тебе самой. Ты сделала его давно, оставалось принять и отбросить все сомнения, прервал мои метания прокатившееся эхом голос. Хора прочла мои мысли. Возроди веру. Неси моё благословение в себе. Они должны помнить. Не будет нас, не станет их. Даже боги платят свою цену. Перед глазами предстала картинка: храмы с огромными окнами, залитые светом, и люди. Это замкнутый круг. Драконы своим поклонением даруют силу божествам, которую те после отдают своим же детям. И даже многовековое наказание стало обоюдным. Эрна, что стало с ней? сухо прошептала я, чувствуя, что конец близок, не спрошу теперь и навсегда лишусь возможности узнать ответ. Она умерла? Её судьба была предрешена? прозвучало отрешённо. Но её сущности предстанет ещё один шанс всё исправить. Таков наш уговор. Пришла пора последнего дара. Не успела я даже задуматься о значении её слов, как призрачная рука опустилась с моей вольба, вдруг коснулась груди и прошла внутрь. А следом и всё облако, из которого состояло тело богини. Вдох. В груди вспышка слепящей боли, настолько обескураживающей, что я хватаю ртом воздух. Меня бесцеремонно выталкивают из собственного тела, запирая в тёмной, необъятной комнате, и в следующие миг я окончательно теряю сознание, не зная, очнусь ли вновь. Красной луны, зловещей и предвещающей беду, которая теперь не предстояла случиться. По лесу твёрдой поступью шла девушка, сжимая в пальцах светло-золотую ткань и опаляя под собой траву. Её волосы, глаза и тело сияли, намекая на божественную природу существа. Она приблизилась к мужчине на земле и отпустила из рук материю, накрыв его тело. Один её взгляд, и он открыл глаза. Всего лишь воля, а к телу короля вернулась сила. Зла, он взирал на богиню в смертном теле спокойно и изучающе. Дар, что позволял видеть драконью душу подданных и силу, заключенную в их сердцах, не скрывал и высшую суть. Верни ее, прохрипел он. Верну. Но сначала заставь сиять башни, золотой король. Это можешь сделать лишь ты. Она сделала шаг к стене, что начиналась сразу за деревьями, но перед тем, как окончательно уйти, произнесла: "Помни мой дар и отплати с честью. Второго шанса не предстанет. Заставь башни сиять. Небоскол нуждается в тебе". Богиня прошла мимо, едва улыбнувшись в ответ на благодарность и больше не оборачиваясь. приблизилась к барьеру, за которым встрепенулись, вскочили стравы существа. Тьма заполняла их тела, влияние отравленной земли, что искажало саму суть этого мира. Но вместе с тем маленький огонёк из колеченой драконьей души горел в их груди. Девичья ладонь коснулась алой преграды, энергия всколыхнулась, затрепетала и стала исчезать. Прореха расходилась во все стороны от её руки. Сомнение, непонимание, тревога отразились на лицах этих израненных детей. Девушка шагнула к ним и взмахнула рукой. Из пальцев её вырвался серебряный свет, оставивший не тронутым тела, но разрубивший и испепивший яд в их душах. Напряжённую тишину разрезали крики Но вскоре поляна вновь стала безмолвной. Все, кто был по ту сторону стены, лежали без сознания, а девушка вдруг исчезла в яркой вспышке, прорезавшей пространство.